Глава 6. Елисия. К моему удивлению, Сэм тяжко вздохнул, опустив глаза в стол. Она тоже редкий экземпляр. Сильная стихийница. «Вода!» — догадалась я. И сразу стало понятно, почему, глядя на неё, у меня постоянно вползали именно водные ассоциации. И Зелла прямо-таки излучала силу этой стихии. «Так и есть!» а водой заправляют стервозные, высокомерные, заносчивые и язвительные особи. Поэтому, несмотря на красоту, они одиноки, — скривился Рейвен. Я заметила, поддакнула, допив чай. С соседкой не подфартила. Я спать рядом боюсь, еще задушит. Скорее утопит, — хмыкнул Сэм. Я тоже поулыбалась черному юмору, хотя смеяться было не особо над чем. Хм. Чуть погодя, прикусила губу я. Вода и огонь задумчиво промычала. «Это ведь несовместимо?» «При тут огонь?» — озадачился Сэм. но мача мачо-то заправляет огнем. пояснила мысль я. «А Изелла — водой. Между ними не может быть отношений». «Или могут?» — я состорожничала. «Если только вражда», — оскалился Сэм. «Она его презирает» и этого не скрывает. А он вечно ее подначивает. Ходит слух, что Изи его чуть на боевой практике не уделала. «Думаешь, ему это было просто проглотить?» — риторически вопросил Рейвен. «Так что они друг друга ненавидят». Несмотря на его убежденное заверение, я в этом была не уверена. Что-то смущало, а что именно пока не понимала, зато зацепилась за новое выражение. «Боевая практика?» «Это не для нас», — с досадой покачал головой Рейвен. «Только для самых сильных, силовиков». «Если между ними такая вражда», — продолжала возвращаться к мыслям об Изелле и Дереке. «Оба боевики? Как они еще не разнесли Академию?» «Не поверю, что между такими особями тишь да гладь. Даже в простых учебных заведениях между студентами происходят стычки». «Было как-то несколько раз», — кивнул Сэм. «Но давным-давно, в незапамятные времена, когда только появилась Академия, крушили, воевали, потом ремонтировали, пока не утвердили приказ, что в этом корпусе запрещено использование силы. Всем, без исключения. Для боевой практики есть отдельный корпус. Это который через картину, разделяющую крыло с лекционными и лестничный проем, Он самый, задумчиво покосился на меня Сэм. А как отличить представителя стихии земли? Вспомнила об упущенном элементе я. О! -о, -о, -о» нахмурился Сэм, не промахнешься. Если увидишь грубого, мрачного одиночку с голодным блеском в глазах и с рыком хищника, знай, это он! Прям рыком! Попыталась свести на юмор смехотворное предупреждение Сэма. «Ага, еще и оскалиться может», — знающий покивал Рейвен без тени улыбки. «Я же говорю, все, кроме огневиков, необщительные». Звучит так, будто у них нет никаких положительных качеств, только управление стихией. Нет, не все сто процентов, но в общей массе они именно такие. И чем больше сила, тем обострённее худшие качества. Ну и кровожадность». «Какая такая кровожадность!» Лёгок на помине, совсем Сэм, уставляясь в тарелку. В этот самый момент меня буквально пронзил страх. Вот прямо до костей. И даже волосы зашевелились от неконтролируемого ужаса. Кусок в горле застрял. Я закашлялась. Пока пыталась сглотнуть, чутье сработало, и я повернулась к выходу из зала. В трапезную, размашистым шагом вошел мрачный тип, который сегодня уже нарушал покой, ворвавшись на лекцию. Так я и зависла в тягучем напряженном ступоре. Словно под гипнозом мрака парня, таращилась на него во все глаза и не могла понять, что не так и почему он меня так ненавидит. Меня отпустило в тот момент, когда брюнет, подхватив с отдельного столика под нос, отвернулся к шведскому столу набирать себе еды. Если это так можно было назвать. Кусок мяса, хлеба, стакан с водой. «Сэм, кто он?» — Сипла выдавила, обретя вновь речь. И то, минутами погодя, «нет-нет» скашивала глаза на дальний стол, за которым устроился Воир. «Так виделись сегодня уже», — проворчал Рейвен, укрепляя догадку. Что и этому парню Сэм не симпатизирует. Виделись, кивнула точно зачарованная, еще ощущая внутри страх. Но кто он такой? Третий курс: Кромвоер, управленец землей. Одиночка. Памятливо всплыли в голове слова знакомого: Рык оскал. Ага, И если возвращаться к кровожадности, он и есть самый жуткий тип академии. «Держись от него подальше», — наставлял хмуро друг. «Да я вроде не стремлюсь к знакомству», — Передернула плечиками. «Он меня да и кот и пугает», — заткнулась. Войер встал из-за стола и, чеканя шаг, не коснувшись меня и взглядом, покинул столовую. За ним не только я следила. Все адепты, оставшиеся к этому моменту в трапезной, и смотрели с благоговейным страхом и восхищением. Почаще напоминай обходить его стороной. Выдохнула с облегчением, когда в столовой стало легко и свободно от тяжелой энергетики силовика, которую он унес с собой. Как выживать среди одаренных? Вопрос сорвался прежде, чем я его мысленно успела выделить из огромного суетного стада в разрывающейся от боли голове. «В академии легко!» — отмахнулся парень. Разрушительной силой обладают единицы. Куда больше тех, кто может стать помощником стихийника. Им нужна помощь? Конечно. Для этого готовятся такие, как мы. И какой от нас прок? Ха, недооцениваешь. Дружески подел меня плечом Сэм, когда вышагивали по коридору прочь от трапезной. На втором курсе нужно будет выбрать специальность, и там уже узкопрофильно будут готовить. Ясновидцы, ведьмы, ведьмаки, мастера защиты талисманов. Фу, не сдержала смешка. Какая из меня ясновидица? Но тотчас запнулась, как обухом по голове. Вот почему декан шангайский спросил, не вещи ли у меня сны? Не оживают ли мои картины? Даже подурнела. Не от страха, а что это реально не шутки. Может, и никакая. Согласился с улыбкой Рейвен. Зато в другой области будешь полезна. Для этого и нужен первый курс. Теория и раскрытие потенциала адепта. А сколько всего народу? Не многовато ли для простого мира проклятых? Уточнила неясную даже для себя мысль. Ты уже увидела в столовой. Нас от силы человек сорок. Это что, все адепты? Опешила, сбившись с шага. «Ага», — с готовностью кивнул Сэм. «На три курса», — важно добавил. «На лекции был первый курс. На втором и третьем учатся народу примерно столько же. И помощники, и силовики. Поэтому и говорю, нам всем хватит и работы, и занятий». Даже не знаю, чему он так радовался. Я пока не могла собраться с мыслями, чтобы разложить по полочкам полученную информацию. А Рейвен как ни в чем не бывало, радовался какому-то сомнительному будущему. «Хорошо. Ну вот нас в академии чему-то научат. А дальше? Если я не захочу здесь остаться», — размышляла вслух. «И куда мне трудоустроиться с таким дипломом и такими талантами?» Выдохнула без восхищения, с которым ко всему происходящему относился Сэм. Тем более даром, образованием и прочими точными понятиями Язык не поворачивался назвать «Проклятие и будущие навыки». «Ты меня убиваешь!» — искренне поржал Рейвен. «Ты реально думаешь, что тебя кто-то с острова просто так отпустит?» «А сбежать?» — Робко предположила. «Шутишь? Отсюда никто в здравом уме не сбежит!» — покачал головой Сэм. «Будущее, которое они предлагают, ни с чем не сравнится». «Академия пристроит всех, кого считает нужным. Если не в секретной службе, если не в академии, то в городе. Ну или, как наш ректор, за пределами острова, в каком-нибудь учебном заведении, чтобы отыскивать самородков вроде тебя». Опять хохотнул Рейвен, дружески пихнув меня в бок. «Или следить за кем-то важным?» Был щедр на объяснение. Настроение упало. Зато раскрылось значение фразы Дворецкого на всю жизнь. «Ничего себе радужное будущее! Сидеть безвылазно на острове!» Нет, я когда-то мечтала остановиться и просто жить, как другие. Но привыкшая к перемещениям, переездам, свободе, новым местам и лицам, перспективе остаток жизни провести в стенах этого заведения или в пределах острова не обрадовалась она меня малость угнетала. Нужно цепляться за единственный выход — стать важным, нужным, полезным, чтобы сослали в город. А чему могут научить здесь, что пригодится за пределами острова? Управлять потоками энергии, знать силу природы, применять в зависимости от ситуации экстрасенсы, ведуны, шаманы, народные лекари. Чем больше говорил — тем больше у меня глаз дергался, А Рейвен, явно не замечая моего внутреннего коллапса, продолжал заливать на все лады. Ну, там, предсказывать что-нибудь, связываться с душами умерших, снимать порчу, насылать, привороты и тому подобное. Он будто издевался и получал от этого истинное, неприкрытое удовольствие. Прямо смаковал. Зельеварение... Лечение травками, камнями, запахами. Продавать полезные аксессуары, амулеты, обереги. Мое терпение лопнуло. «Это шутка?» «Ладно, лечить — дело полезное, если не убивать», — покривилась собственному замечанию. «Но талисманы?» Мы уже шли по этажам в сторону жилой части Академии. «Это не шутка. Зря ты недооцениваешь силу амулетов и оберегов». Это сильные артефакты. И если знать, от кого защищаться, крайне полезная штука. Хочешь сказать, повесив на себя амулет, можно от всех сильных спастись? Нет, задумчиво помычал Рейвен. Думаю, одним тут не обойтись, потому что у каждого из проклятых свои слабости и свои методы воздействия. Но если знать специфику, то да, кивнул уверенно. Найти защиту от каждого можно. Тогда почему нас не снабжают щитами от тех, кто сильнее? Потому что это и есть наше дело. Мы будем всему учиться. Постепенно. И дело это кропотливое, тонкое. Будут учить?» Кусая губу, покивала своим мыслям. «Конечно», — засмеялся Рейвен. «Сэм!» — резко остановилась, будто налетела на невидимую стену. А почему нам туда нельзя? глазами указала на картинку портал в корпус боевой практики. Рейвен тяжко вздохнул. Если нет силы, ты просто не переживешь переход в тот портал. Лишь отверженные могут пережить трансфер. Там какая-то супер расщепительная сила. Войти-войдешь. А вот собраться на другой стороне уже не сможешь. А такие, как мы, либо в сопровождении одаренных, «Либо никак. Уже были прецеденты?» — догадливо уточнила я. «Ага, и те адепты погибли», — мрачно закончил Сэм. «А почему тогда никто не оградил смертоносный портал от простых?» — ужаснулась в перспективе любопытство ради «сунуть нос» и не собраться. «Зачем?» — на полном серьезе покосился на меня Рейвен. «Есть запрет сюда не ходить. Смертельно опасно». «Зачем рисковать?» «Не все такие, как ты», — пробурчала, сбитая с толку, как он не понимает очевидного. Некоторые чисто из любопытства шагнут. Как потом родителям объяснять, что их ребенок нарушил правила и умер? Это же не просто нарушение, за которое выговор влепят, или какое-то наказание. Тут вроде как растворяешься в портале. «Странная ты», — загадочно повел плечом Сэм. Нас отдают в академию, зная, что мы домой уже не вернемся. От нас осознанно избавляются, зная, что с нами всякое может случиться. Мы здесь заперты. Звучало жутко и совершенно необнадёживающе. Приговором. Потому и проклятые, поэтому и отверженные. То есть с нами могут сделать что угодно? Гипотетически, да. Но ведь это незаконно. Я на такое не подписывалась? Боюсь, за тебя это уже решили. Да и подумай, Лис, что там в мире простых людей может быть столь интригующим, чего ты не получишь, если станешь частью Академии проклятых? Свободу выбора? Состорожничала я. Это сомнительное понятие. Склонил голову Сэм. А здесь перед тобой открывают перспективу стать кем-то большим. Пусть не супергероем, но близким им. Потусторонний мир, спрятанный от глаз людей, существует, и кто-то должен за ним следить. При необходимости помогать, спасать. Воевать с силами, с которыми людям справиться не под силу. А у нас будет шанс. Как по мне, это не проклятие, а дар. Академия одаренных звучала бы круче. Поживал мысли Рейвен, словно примерял название на вкус и слух. Я задумалась на время, позволяя себя увлечь дальше и выше. А что бывает за нарушение здешних правил? С этим строго наказание вплоть до отчисления. То есть все же отпускают? Если заточение в узнице проклятых можно считать отпускают, то да. Что мешает проклятым оттуда сбежать? Оттуда не сбегают. О таких сильных никогда не слышал. Категорично покачал головой Рэвин. Узница здесь? В самой Академии? Вопрос показался абсурдным. А вот этого никто не знает. Но в простой тюрьме одаренных не удержать. Вот и было придумано место, куда заточать преступников. Понятно. Опять пожевала губу, потому что от количества информации трещала башка. И упихать все по полочкам в контексте магия, какая-то сила, порталы, и теперь я, часть этого мира, крайне сложно. Если нет силы ни у тебя, ни у меня, будем держаться вместе. все лучше, чем поодиночке», — подытожила мрачно. «Я так и решил», — хмыкнул Сэм.